Обретите свой голос. На рисунке 7 в буклете приложения показаны два существенно отличающихся друг от друга жизненных пути и приведена простая схема или карта восьмого навыка «Обретите свой голос» и «Вдохновите других на обретение голоса». К схеме двух путей мы будем обращаться в начале каждой из последующих глав. В каждой версии схемы выделена основная идея очередной главы. Таким образом, вы сможете видеть, в каком месте своего пути вы находитесь, где вы уже побывали и куда направляетесь. Каждый выбирает в жизни один из двух путей. Так происходит со всеми – молодыми и пожилыми, богатыми и бедными, мужчинами и женщинами. Один путь, протаренный и широкий, ведет к посредственности, другой – к величию и смыслу. Возможности, существующие на каждом из этих направлений, столь же разнообразны, как способности и характеры разных людей. Однако эти направления отличаются одно от другого, как день и ночь. Путь к посредственности сковывает потенциал человека, тогда как путь к величию высвобождает этот потенциал и позволяет его реализовать. Путь к посредственности – это упрощенный подход к жизни, ориентированный на быстрые решения, а путь к величию – процесс последовательного развития изнутри наружу. Тот, кто следует по пути к посредственности, живет по культурной программе себялюбия, потворство своим желаниям, ограничений, сравнения себя с другими, соперничество и виктимизма. Кто идет по пути к величию, стоит выше негативных влияний культуры и делает выбор в пользу того, чтобы стать творцом своей жизни. Путь к величию можно выразить одним словом – голос. Только тот, кто идет по этому пути, обретает свой голос и вдохновляет на обретение голоса других. Остальным величия не достичь. Душа в поисках смысла. Глубоко внутри каждого из нас есть сокровенное стремление к тому, чтобы наша жизнь проходила под знаком величия и стремление внести вклад, быть по-настоящему нужным и значимым. Мы можем сомневаться в себе и в своей способности жить именно так, но хочу, чтобы вы знали, я глубоко убежден, что вы на это способны. Необходимый потенциал находится в вас самих, и это верно абсолютно для всех. Это право, данное нам с рождения. Однажды я встречался с командующим одной военной базы, который по-настоящему горел готовностью значительно изменить культуру своей организации. Он отслужил уже более 30 лет, имел звание полковника, и в год нашей встречи мог выйти в отставку. После нескольких месяцев тренингов, которые он проводил в своей организации, я спросил его, почему он планирует остаться и предпринять столь значительные действия, для реализации которых придется плыть против течения и противостоять сильному сопротивлению традиций, бездеятельности, безразличия и недоверия. Я даже сказал ему, ведь вы можете расслабиться и достойно отойти от дел. В вашу честь будут организованы торжественные банкеты, на которых вы услышите много хвалебных речей от своих коллег и близких. В ответ он задумался, сделал долгую паузу, а потом решил поделиться со мной очень личными, почти священными переживаниями. Он сказал, что недавно похоронил отца. Перед смертью отец позвал жену и сына. Говорил он с трудом. Жена все время плакала. Сын наклонился к отцу, и тот прошептал ему на ухо. «Сынок, я хочу, чтобы ты прожил свою жизнь не так, как я. Я неправильно поступал с тобой и с твоей матерью и никогда не пытался ничего изменить. Сынок, пообещай мне, что ты будешь жить по-другому». Это были последние слова, которые полковник услышал от своего отца. Для него они стали величайшим подарком и наследием, которое только мог оставить отец. Он немедленно принял решение, что будет стремиться к изменениям во всех сферах своей жизни. Позднее полковник сказал мне по секрету, что поначалу он действительно планировал выйти в отставку и жить в свое удовольствие. Собственно, он втайне надеялся, что его преемник не будет столь же успешно справляться со своими обязанностями, как это делал он, и все это увидят. Однако после своего прозрения при прощании с отцом, он не только решил стать инициатором изменений в построении принципов устойчивого лидерства в культуре своей воинской части, но и позаботиться о том, чтобы его преемник добился больших успехов, чем он. Стремясь воплотить принципы лидерства в структурах, системах и процедурах организации, он надеялся, что его наследие будет передаваться от одного поколения лидеров к другому. Затем он сказал, что до беседы с отцом сознательно следовал по более легкому пути, выполняя по существу роль хранителя традиций, и таким образом выбирал жизнь посредственности. Однако благодаря своему отцу он обрел решимость идти по пути величия, подлинного участия и значимости, жить жизнью, исполненной смыслом. Каждый из нас может сознательно принять решение отказаться от жизни посредственной в пользу жизни великой дома, на работе и в обществе. Какими бы ни были обстоятельства, каждый из нас способен на такое решение. Величие может проявиться в демонстрации удивительной силы духа перед лицом неизлечимой болезни или в изменении к лучшему жизни какого-нибудь ребенка, помогая ему обрести ощущение собственной значимости и силы в исполнении роли катализатора изменений в организации, или инициатора великих дел в обществе. В нашей власти решиться на великую жизнь или сделать хотя бы один день не просто хорошим, а великим. Неважно, сколько времени мы шли по пути к посредственности, всегда можно сменить направление, всегда. Сделать это никогда не поздно. Мы можем обрести свой голос. После того, как вы выбрали этот менее протаренный путь, задача по обретению своего собственного голоса сводится к тому, чтобы... Во-первых, распознать свой голос, приходя к пониманию своей истинной природы, того, что я называю «тремя замечательными врожденными дарами», развивая и последовательно используя различные виды интеллекта, связанные с каждой из четырех составляющих вашей натуры. Во-вторых, выразить свой голос, культивируя высшие проявления этих видов интеллекта – видение, дисциплину, страсть и совесть. ФИЛЬМ В ПОИСКАХ ПЕРСОНАЖА Хотел бы поделиться с вами яркой, правдивой историей, которая иллюстрирует процесс обретения своего голоса. Несколько лет назад наша фирма, совместно с местной телестудией PBS, принимала участие в демонстрации видеопостановки, подготовленной и снятой нами в Англии. Главным героем этой замечательной истории является один англичанин. Обычный уличный мальчишка стал весьма успешным писателем. У него был хороший дом и любящая семья – Однако в то время, к которому относятся повествование, писатель переживал период кризиса. Казалось, что его творческие способности угасли, его долги росли, на него тяжелым грузом давили сроки, установленные издателем. Он чувствовал все большую подавленность и начинал опасаться, что его дети, в конце концов, окажутся на улице. Так было со многими из тех, кого он видел вокруг. Так было и с ним в детстве, когда его отца посадили в долговую тюрьму. Писатель был сломлен. Его одолевала бессонница. По ночам он бродил по улицам Лондона, на которых царили бедность, бесчеловечное отношение к детям, работающим по ночам на фабриках, ужасные страдания родителей, выбивающихся из сил, чтобы заработать кусок хлеба для своих семей. Постепенно перед ним представала во всей полноте картина реальности, результаты эгоизма и жадности тех, кто эксплуатирует других. И тогда в его голове начала возревать одна идея, тронувшая сердце писателя. Он понял, что может сделать нечто значимое. Он вновь начал писать, с энергией и энтузиазмом, неведомыми ему ранее. Видение вклада, которое он может внести, глубоко взволновало и захватило его. Сомнений и уныния больше не было. Его уже не беспокоили финансовые неурядицы. Он хотел поскорее выпустить свою книгу, сделать ее максимально дешевой, доступной для множества людей. Вся его жизнь изменилась. Он по-настоящему обрел свой голос. А сейчас посмотрите небольшой фильм о том, что пережил этот замечательный человек. Откройте диск, прилагаемой к аудиокниге, и выберите в меню «Фильм» в поисках персонажа. Думаю, вас вдохновит то, чем закончилась эта история.